А тут вдруг Захары дёрнуло в тревожитии, вот так ник, кстати. Он решился поехать к Ивану Герасимовичу и отобедать у него, чтобы как можно менее заметить этот несносный день. А там к воскресенью он успеет приготовиться, да, может быть, к тому времени придёт и ответ из деревни. Пришло ли послезавтра. Его разбудило неистовое скакание на цепи и лай собаки. Кто-то вышел на двор, кого-то спрашивают, дворник вызвал Захара.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 И только. Опять поднялась была тревога со дна души. Опять он начал метаться от беспокойства. Как говорить с Ольгой? Какое лицо сделать ей? «Не умею, не могу», — говорил он. «Пойди, узнай уж Тольца». Но он успокоил себя тем, что, вероятно, она приедет с теткой или с другой дамой, с Марией Семенной, например, которая так и любит, не налюбуется на нее. При них он кое-как надеялся скрыть своё замешательство и готовился быть разговорчивым и любезным. И в самый обед нашло время, думал он, направляясь не без лени к летнему саду. Едва только он вошёл в длинную аллею, он видел, как с одной из скамей встала и пошла к нему навстречу женщина под вуалью. Он никак не принял её за Ольгу. Одна быть не может. Не решится, надо да и нет предлога уйти из дома. Однакош походка как будто её ее...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 Как я рада, что ты пришёл, говорила она, не отвечая на его вопрос. Я думала, что ты не придёшь, начинала бояться. Как ты сюда каким образом? спрашивал он, растерявшись. Оставь, что за дела, что за вопросы? Это скучно. Я хотела видеть тебя и пришло в это всё. Она крепко пожала ему руку и весело, беззаботно смотрела на него, так явно и открыто наслаждаясь украденным у судьбы мгновением, что ему даже завидно стало, что он не разделяет её игривого настроения. Как однако ж не было назабочен, он не мог не забыться на минуту увиди лице её, лишённое той сосредоточенной мысли, которая играла её бровями и вливалась в складку на лбу. Теперь она являлась без этой не раз смущавшей его чудной зрелости в чертах. Эти минуты лицо её дышало такую детскую доверчивость к судьбе, к счастью, к нему. Она была очень мила.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 И быть не может, возразила Обломов. Да как же ты одна? Нечего долго и разговаривать об этом. Поговорим лучше о другом, беззаботно сказала Анна. Послушай, а что-то я хотела сказать, да забыла. Не о том ли, как ты одна пришла сюда? заговорило, наглядываясь беспокойно по сторонам. Ах, нет, ты всё свою. Как тебе надоест. Что такое я хотела сказать? Ну, всё равно после вспомню. Так как здесь? Хорошо, листья все упали. Осенние листья. Помнишь, Гиго? Да, вон солнце, нева. Пойдём к Неве, погадаемся в лодке. Что ты, бог с тобой? Это такой холод. <с> <с> а я только в ваточной шубеле. Я тоже в ваточном платье. Что за нужда? Пойдём, пойдём. Она бежала, тащила и его. Он опирался и ворчал. Однако ж надо было сесть в лодку и поехать. Как ты это одна попала сюда? дёрнул тревожно Обломов. Скажи, как лукаво дразнила она, когда они выехали на середину реки. Теперь, может, ты не уйдёшь отсюда, а там убежал бы. А что? со страхом заговорил он. Завтра придёшь к нам? вместо ответа спросила Анна. Ах, пошемой, подумал Обломов. Она как будто в мыслях прочла у меня, что я не хотел приходить. Приду, отвечал он вслух. С утра на целый день Он сел. Ну так не скажу, сказала она. Приду на целый день. Тут, вот, видишь, начала она серьёзно. Я затем звала тебя сегодня сюда, чтобы сказать тебе. Что? со испугом спросил он. Чтоб ты завтра пришёл к нам. Ах, ты, боже мой, с нетерпением перебил он. Да как ты сюда-то попала? Сюда? рассеянно повторила она.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 В какого магазин? Как с какого? Я ещё в саду сказала, из какого. Да нет, не сказала, с нетерпением говорил он. Не сказала, как странно. Забыл. Я пошла из дома с человеком к Золотых дел мастеру. Ну. Ну вот. Такая эта церковь, вдруг спросила она у лодочника, указывая вдаль. Каторая? Понятно-то, переспросил лодочник. Смольный, нетерпеливо сказала Обломов. Ну что ж, в магазин пошла, там там славные вещи Ах, какой браслет я видела. Не обраслите речь перебила Бломов. Что ж потом? Ну и только рассеянно добавила она, и Зорка оглядывала местность вокруг. Где же человек, приставала Бломов. Да мой пошёл, едва ответила она, вглядываясь в здания противоположного берега. А ты как? говорил он. Как там хорошо. Нельзя ли туда? спросила она, указывая зонтиком на противоположную сторону. Вы-то там живёшь? Да. В какой улице покажи. Эх, э, как же человек-то, спросил Обломов. Так небрежно ответила она. Я послала его за браслетом, он ушёл домой, а я сюда. Как же ты так? сказал Обломов, таращив на неё глаза. Он сделал испуганное лицо, и она сделала нарушно такое же. Говори серьёзно, Ольга, полну шутить. Я не шучу, право так, сказала она спокойно. Я нарочно забыла дома браслет. А потом ты просила меня сходить в магазин. Ты ни за что не выдумываешь этого, прибавила она с гордостью, как будто дело сделала. А если человек воротится? спросил он. Я велела сказать, чтобы подождал меня, что я в другой магазин пошла, а сама сюда. А если мать Михайловна спросит, в какой другой магазин пошла? Скажу, в портнихи была. А если она у портнихи спросит? А если не вав вдруг вся утечёт в море? А если лодка перевернётся? А если морская и наш дом провалится? А если ты вдруг разлюбишь меня? говорила она и опять брызнула ему в лицо. Ведь человек швыродился ждёт, говорил он, утирая лицо. "Эй, лодочник, к берегу! Не надо, не надо!" приказывала она лодочнику. "К берегу!" человек ушвыродился, твердил Обломов. "Пусть его не надо!" Но Обломов настоял на своём и торопливо пошёл с ней по саду.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 Ты была доверчива, а я как будто обманывал тебя. Тогда было еще нового чувства, а теперь уж оно не новость. И ты начинаешь скучать. Ах, нет, Ольга, ты несправедливая. Ново, говорю я, потому некогда, невозможно было образумиться. Меня убивает совесть. Ты молода, мало знаешь свет и людей. И при том ты так чисто, так свято любишь, что тебе и в голову не приходит. к какому строгому порицанию подвергаемся мы оба за то, что делаем, больше всего я, что же мы делаем, остановившись, спросила она. Как что? Ты обманываешь тётку, тайком уходишь из дома и видишься наедине с мужчиной. Попробуй сказать это всё в воскресенье при гостях. А что уж не сказать, произнесла она спокойно. Пожалуй, скажу. И увидишь, продолжил он, что тётке твоей сделается дурно.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 прибавила решительно. Скажем всё матант, и пусть она завтра благословит нас. Обломов побледнел. Что ты? спросила Анна. Погоди, Ольга, к чему так торопиться? поспешно прибавил он, у самого дрожали губы. Не ты ли 2 недели назад сам торопил меня? спросила она, глядя сухо и внимательно на него. Да я не подумал тогда о приготовлениях. А их много, сказал он, вздохнув. Дождёмся только письма из деревни. Зачем же дожидаться письма? Разве тот или другой ответ может изменить твоё намерение? спросила она ещё внимательнее, глядя на него. И вот мысль. Нет, а всё нужно для соображений. Надо же будет сказать тётке, когда свадьба. С ней мы не о любви будем говорить, а о таких делах, для которых я вовсе не приготовлен теперь. Тогда и скажем, как получишь письмо.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 Ничего не вижу, вижу только, что ты трус. Я не боюсь этих намеков. Не трус, а осторожен. Ну пойдём ради бога отсюда. Ольга. Посмотри, вон карета подъезжает, незнакомая или? Ах, так вот, в пот и бросает. Пойдём, пойдём, вызливыл говорил он, из заражен страхом и её. Да пойдём скорее, сказала и она шёпотом с короговоркой. И они почти побежали по аллее до конца сада, не говоря ни слова. Обломов оглядываясь беспокойно во все стороны, а она совсем склонив голову вниз и закрывшись вуалью. Так завтра, сказала она, когда они были у того магазина, где ждал её человек. Не лучше послезавтра или нет в пятницу или в субботу, отвечал он. Чего ж? Да видишь, Ольга, я всё думаю, не подоспеть ли письмо пожилые. Ну завтра так приди к обеду, слышишь? Да, да, ну хорошо, хорошо. терпливо прибавил он, а она вошла в магазин. Ах, пушмой-то до чего дошло? Какой камень вдруг упал на меня? Что я теперь стану делать? Сонечка, Захар, Франты.